Глава 19. Когда я пришел в себя в новом теле, кроме Нобеля рядом с саркофагом, удобно расположились сержант Кнут и лейтенант Тор. Увидев, что я пришел в себя, лейтенант нахмурился. Доброе утро, рекрут. Здрашо, триш, лейтенант. На автомате рубанул я, еще не придя в себя окончательно. Какой лейтенант? насторожился Тор. Ну, товарищ? Какой к тех черту товарищ? Ты в конец оборзил рекрут. А что? В Красной армии все друг другу товарищи? Какая такая Красная армия? Ты что несешь? Красная армия ⁇ вооруженный отряд мировой революции. Без запинки выпалил я. Но да уже начал понимать, что несу что-то не то. Хорошо, Нобель помог. Лейтенант, погодите. Док махнул головой, и медробот сделал мне укол. У него остатки воспоминаний прорезаются. «Док, да ладно кто другой, но ты! Буквы «ПР» у него над головой ни на что не намекает Уже перерожденец. Он не должен ничего помнить. Что за бред?» «Бред и есть», — быстро заторторил Нобель, повернулся ко мне и стал яростно подмигивать живым глазом. «Бывает. Достаточные воспоминания, всякий мусор». Я, наконец, полностью пришёл в себя. вот, сэр? чем могу помочь?» Лейтенант успокоился, но смотрел на меня настороженно. Я пришел сказать, что просрал ты свое счастье, рекрут. Если бы вы проиграли, как положено, катастрофически, с позором, то продолжения бы не было, а так таки будет вам истребитель. Это сражение мы, оказывается, все-таки выиграли. Фант сумел дожить до финального свистка и умер через две минуты после нашей победы. Полудохлую паклю с выбитыми глазами трепыхающийся в луже крови добил сержант. Но формально мы победили. А можно поподробнее про истребитель? Можно. Как я говорил, армия очень серьезно относится к подготовке пополнения. Любой сбой должен быть изучен и исправлен. Исправлять конкретно прислали одно МШО. Всего одно? не сдержался я. Тор заржала весь голос. Сержант Кнут присоединился. Даже Нобель улыбнулся. Похоже, я спорол какую-то чушь, как всегда. «Всего одно!» — передразнил он меня, не прекращая смеяться. «Да, Рекрут, одно, но тебе, поверь, хватит». Они с сержантом удалились, но хохот их был слышен еще долго. «Я сказал что-то смешное». «Не люблю я соглашаться с этими солдафонами, но ты действительно учидил». «Чё это?» «Мобильное штурмовое отделение будет из 425-го полка нашей Третьей армии. Регулярные войска. И когда ты их увидишь, то поймешь, что это точно не вчерашние рекруты». «Ну-ну, вот опять я в ступоре. Не верю я в этот бред про армию, которая топливо, блин, сортирует. Да и тащить боевое подразделение ради пары рекрутов, типа умных, бред же!» Нобель задумчиво посмотрел на меня все таки удивляешь ты меня иногда, Элай. Дорог бы я дал, чтобы залезть тебе в черепушку и хорошенько там поворошить. Но оно, — тут же возмутился я, — поворошит он. Ворошилка еще не выросла, вот. Да шучу я. Опять я собираюсь тебе сказать то, чего нельзя. И что я в тебе такое нашел? На минуту я подумал, что ты скажешь влюблённый по хренов. Давай, колись уже. «Буду молчать, как пленный партизан». Э, «Забей, не помню». «Хм, хорошо. Если очень кратко, то Вселенная иногда вмешивается в дела мирские. И армейские тоже. Она очень не любит необъяснимые события, несостыковки и...» «Глюки?» «Да, их тоже. Так вот, программа обучения в тренировочном лагере не меняется десятки лет, и собрана подробная статистика». А вот ваш взвод эту статистику жестоко нагнул, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, но не признаю. Ну, нагнули, и что дальше? Писюнов-то нам не дали. Юморист фигов. Не перебивай. В случае сбоя Вселенная делает рекомендации. Очень настоятельные рекомендации. Типа предложение, от которого нельзя отказаться? Да, типа... «Так вот, в вашем случае, система дала настоятельные рекомендации повышать вам уровень угрозы, чтобы выяснить ваш предел прочности». «Падла, твоя вселенная!» — насупился я и тут же посмотрел вверх. «Меня за такие слова молнии не прибьют? «Таких случаев зафиксировано не было», — улыбнулся Нобель. «Так, может, пора тебе уже рассказать про вселенную побольше?» «Не могу». Все у тебя в справке». На что хватает доступа, как я и говорил раньше. И да, по поводу армейского МШО. Тут вообще просто. Ребята просто пролетали мимо. И завернули на огонёк? Типа того. Нобель не удержался. Надрать рекрута Элай и его наглую задницу. Злой ты, доктор. Уйду я от тебя к другому доброму доктору. Хе-хе. Удачи в поиске. Покедова. Алярм! Гномы детектят!» Я пихнул клоуна в плечо и указал на подходящую группу бойцов. Все наше отделение во все глаза рассматривало приближающуюся троицу. Все трое были низкорослыми и коренастыми, около полутора метров широченной грудью. Их бицухи были, как у нас, бедра. Они производили странное впечатление квадратных. Ни человек, ни эльф никогда не видел безбородого гнома. Разве если бы он был обрит в насмешку, и тогда он готов был умереть от позора?» Тихо себе под нос пробормотал охреневший я. Рядом стоящий клоун вопросительно поднял бровь. И я махнул рукой. Они все были краткострижены и гладко выбриты. У них были индивидуальные черты лица. Обычные человеческие головы на короткой мощной шее смотрелись слишком маленькими на фоне мощного тела. «Блохи пожаловали», — скривился рядом клоун. «То есть тебя эти здоровяки совсем не удивляют?» «Здоровее видали», — флегматично заметил клоун. «Да еще космодесантников не видел». «А что они такие милые? <кхм> Невысокие и квадратные?» «Ну так понятно чего. Они же блохи. Чем меньше весят, тем дальше прыгают». Хрена на себе меньше. Да они раза в полтора больше меня весят. При том, что они ниже раза в полтора». «Ну так ты дрыщ!» «А видел бы ты космодесантников!» — опять завел пластинку клоун. «Сам ты дрыщ!» — возмутился я. «В смысле?» — отозвался дрыщ. «Бен тебе!» «А кому тогда?» — дрыщ удивился. «Ему!» — я ткнул пальцем клоуна. «Так он же клоун, а дрыщ я!» — негодовал Рекрут. «Ты что, гонишь?» «Дебил, блин!» — промонотал я тихо. «Отделение, стройся!» — тот же раздался голос нашего сержанта. Мы, не торопясь, стали строиться, продолжая разглядывать чужаков. «Первый сержант Дом, добро пожаловать в тренировочный лагерь 19!» Сержант Кнут отдал честь и протянул руку. Первый сержант ВР-195.А3.524687 Дом, проигнорировав протянутую руку, подошел к строю. «Где он?» Кнут побагровел, но промолчал. Молча подошел и встал рядом. Голова первого сержанта была где-то в районе его груди. «Рекрут процедил наш сержант сквозь зубы. Дом подошел ко мне. Он и меня был ниже на целую голову, так что смотрел снизу вверх. «Ты, наверное, считаешь себя охренительно умным?» «Где-то я это уже слышал. Я начальник, ты дурак?» «Ну что ж, поиграем». «Никак нет, первый сержант!» — выпалил я выпученными глазами, глядя у него над головой. «Это было просто». «Врёшь. Точно считаешь?» «Нифига себе. Слов слово. У них что, методичка есть, типа пособия по унижению тупых рекрутов?» «Так мы покажем тебе свое место, несчастный кусок говна». Тут уж мысли у меня разделились. Во-первых, методички не существует. Наверное. А может, он просто перескочил через главу? А во-вторых, я ясно представил себе несчастный кусок говна. Сука! «Как говно может быть несчастным? Оно же говно!» Я представил, как говно ищет смысл жизни и не может найти. И от этого очень несчастливо. И улыбнулся. И тут включили свет. «Вставай уже, хватит лежать, пора воевать!» Клоун хлестал меня по щекам. «Хорош уже!» Я убрал его руку. «Что случилось?» «Тебе главный блоха втащил». «За что?» «Сказал, что не позволит всякому говну тут улыбаться. Это был уже кот. Еще орал на сержанта, что распустил нас. Из-за такого поведения в его время языки отрезали. И вообще, все тут козлы и зажрались. И что, сержант? Я уселся, потирая ушибленное место. Сержант в ярости пошел к Тору просить лично поучаствовать в бою. Орал, что покажет этим наглым ушлёпком, этим гандоном штопанным этим... О чем он всё это вам рассказывал? А их он боится. Логично. Так как мы будем сегодня действовать, Илай? — поинтересовалась подошедшая вместе с Фантом Пакве. «Да вон бежит какой-то сильно возбужденный человек, который все вам и расскажет», — я показал на приближающегося сержанта. «Отделение, стройся!» Мы опять построились, и Кнут начал. «Задета гордость всего тренировочного лагеря, поэтому руководство дало мне карт-бланш». Он поднял вверх палец, любую с эффектом от умного слова но все уныло пялились себе под ноги. «Это слово, придурки, обозначает неограниченные полномочия. Я буду руководить всем взводом». «А почему не лейтенант Тор, интересно?» — тихо спросил кадет-кот. «Потому что лейтенант Тор — лицо одной интересной национальности», — так же тихо ответил я и добавил. «Очень хитрый и осторожный». «Разговорчики в строю!» — рявкнул Кнут, и мы затнулись «Итак, слушайте сюда, убогие». Надо отдать должное сержанту. В общем и целом, его идея была неплоха, но от исполнения подкачало Мы играли от обороны, поэтому могли выбирать место боя. Наше первое отделение было снаряжено как тяже, но выполняли мы защитную, а не ударную функции. Второе — идентично. Третье — стрелковое подразделение. А вот с размещением он напортачил. Мы располагались на земле и первом этаже. Второе отделение он загнал на крышу, а третье, максимально укомплектовав четырьмя пулемётами, поставил на второй этаж. Это было наше главное отделение противовоздушной обороны. Мы должны были его прикрывать, а они должны были отстреливать блох на подходе. Сам сержант в тяжелой броне находился на крыше, чтобы было удобнее руководить боем. Македонских херов. Только боцефала не хватает. Вроде всё выглядело логично, но нет. Клоун повёл плечами, разминаясь. Он даже неслыханное дело взял в бой щит. Видимо, крепыши его все таки впечатлили Я, рассудив, что в ближнем бою против этих монстров ловить нечего, взял пулемёт. Точнее, два. По одному в каждую руку. Рядом страдала овца. Ей было грустно без своей винтовки. Она даже попыталась приобрести гаусс-орудие, предназначенное для установки на тяжёлый экзоскелет, чтобы продолжать хоть как-то снайперить но у нее не хватило денег, а я не дал. И сказал, что прибью того, кто ей даст хоть полкредита. Поэтому она так же, как и я, снарядилась двумя пулеметами. Чуть в стороне гордо выхаживали Глен с дрыщом, павдя новенькими топорами. Не такими, как у клоуна, конечно, но тоже не дешёвыми. «Боевой топор БТК-10. Требования. Оружие ближнего боя 10. Модификация отсутствует». Не удержались и подошли к нам. «Ну, как вам?» — с плохо сдерживаемой гордостью спросил Глен. «Крутые и эротичные», — похвалил я их. Клоун только усмехнулся. «Надеюсь, вы их застраховали?» «Нет. А зачем?» — насторожился Дрыщ. Я изобразил фейспалм. «Да не, незачем. Я это просто так сказал». «Ну вот видишь», — Дрыщ толкнул Глена в бок. «Я же так и сказал. Не надо. Чего-то кипишил». Он взмахнул топором. Чуть не зацепив стоящего рядом хмурого Глена, который что-то начал подозревать. Сейчас мы их всех порубаем в капусту! Гленн странно посмотрел на него и подошел ближе ко мне. Слышь, Илай, а ты не знаешь, может, как-то можно еще страховку оформить до начала боя? Три, два, один. Внимание, бой начинается. Поздняк метаться, слабоумные, открыл рот клоун. Как говорит наш любимый сержант, «Время умирать, смертнички, время умирать». «Внимание, приготовится к бою!» Тут же нарисовался в эфире сам сержант. Но про умирать и смертничков почему-то не добавил. Ну да, он же сегодня с нами в одной лодке, один за всех и все такое. Я посмотрел на карту. Пять красных точек прыгнули. Я удивился. А почему их всего пять? «Они вообще втроем хотели», — пояснил кот. «Но им не разрешили. Выпендриваются». «Ну, что-то мне подсказывает, что выпендриваются обоснованно». Я сосредоточенно наблюдал за картой. Длина прыжков красных примерно в два раза превышала те, что изображали мы. Расстояние сокращалось с неимоверной быстротой. Открыли огонь наши пульмётчики. Блохи чуть замедлились, и когда я понял почему, начал понимать разницу в подготовке и, видимо, в снаряжении. Наступающие бойцы стали крутить в воздухе противовоздушные маневры, которым бы позавидовал сам железный человек, если бы я вспомнил, кто это. Но одна красная точка даже не мигнула, показывая попадание. Все заряды ушли в молоко. А потом они долетели до нас и начали нас уничтожать. Две блохи умудрились влететь вперед ногами в наполовину заложенные окна второго этажа. «Да как же так? Там проем чуть больше метра!» Они же вообще не должны были туда поместиться. Но они поместились. Пулеметы заглохли, зеленые точки стали исчезать одна за другой. Одновременно три блохи приземлились на крыше, и оттуда сразу слетело вниз два тела. Одно уже не поднялось, а вот второе зашипело и попыталось встать. «Сука! Рука!» — это был Фант, без оружия и слегка ошеломленный. Я хотел помочь ему встать, но вспомнил, что у меня вместо рук пулеметы и просто махнул на второе тело. «Возьми у него меч! Что с рукой?» «Сломал!» Пант все таки встал и подобрал меч. «Что дальше?» А дальше на землю к нашим ногам упал наш сержант. С отрубленными руками и ногами, но живой. Он даже уже не орал, просто харкал кровью и яростно вращал глазами. Это явно не было случайностью. В конечности ему пообрубали со злым умыслом. И тут я первый раз за всю учебу по-настоящему разозлился. «Нет, я не испытывал теплых чувств к нашему сержанту. Но это же, блин, учебный бой!» «Да, в силу местной специфики до смерти. Но, тем не менее, мы как бы на одной стороне. Какого хера?» «Отходим!» Я махнул рукой в сторону большого скопления камней неподалеку. Мы как раз успели отойти и развернуться, когда на карте внутри прямоугольника здания брака закончились зеленые точки. Они стартанули все одновременно. Трое с крыши, двое — прямо из окон второго этажа. Мы тоже открыли огонь одновременно и даже попали. Трудно не попасть с 20 метров. Но особого эффекта я не заметил, разве что двоим из блох мы чуть подправили траекторию приземления. А потом они просто начали нас уничтожать. В своей тяжелой броне с ранцами за спиной они двигались гораздо быстрее нас. Я думал, что мне клоун-зверь. Так вот, я ошибался. Они не просто нас убивали. Они еще успевали нас перед этим немножко расчленять. В сторону летели руки и ноги. Вон мимо пролетела рука с зажатой в ней знакомым топором. Еще пять минут назад владелец, уже бывший, им очень гордился и хвастался. Я, прижавшись к стене, поливал пространство перед собой из двух стволов. Иногда даже попадал. Но это приводило лишь к кратковременным вспышкам защитного поля. Мимо меня прокатился коротыш, мимоходом отрубив мне правую руку. Второй также мимоходом лишил меня правой же ноги. Да не суки, с нами играют. Зеленые точки все погасли. Руку или ногу сначала. Первый сержант, ВР-195.А3.524687 дом, возвышался надо мной и насмешливо ухмылялся. «Ногу, если можно», — пробормотал я. Чувствовал я себя неважно. Плюс экзоскелетов перед обычной броней был в автоматическом использовании немногочисленного медоборудования. Поэтому, когда первый сержант исполнил мое пожелание, я увидел, как спенился полимет и ощутил еще один укол обезболивающего. «Ну что, Герой Херов, смеяться сейчас уже не хочется?» Издевательски поинтересовался дом. Стоящие вокруг засмеялись. «Очень смешно, я считаю. Прямо можно обосраться от смеха». Про себя успел подумать, что все пятеро немного грязные, но полностью целые. Я закашлялся и посучал себя единственной оставшейся конечностью по груди. Вышло неловко, учитывая мои руки-пулемёты. «А можно последнее желание, первый сержант?» — слабо пролептал я. «Хе, хе хе но излагай, говно несчастное!» «Да ну нахер! Опять!» «Можно вас поближе, сержант? Боюсь, не расслышите!» Тот опять зажал, но все же наклонился. Пошел ты нахер, мудак!» — и не удержавшись добавил. «Несчастный!» «Внимание! Покиньте зону поражения. Время до активации — Бот-2М. Две. 1. «Жаль, пальцев нет. Фак ему скрутить. Чтобы совсем как в фильме было, типа, из последних сил. А еще забыл плюнуть ему в лицо. Сил уже не хватило. Ну ладно. Эй, склонная я выращу, зверюга, еще, похуже вас, дебилы несчастные».